Глава 27. Нет ничего на свете сильнее и бесильнее слова. Иван Тургенев. Гений стоял в пролёте открытого окна гостиницы, на фоне голубого неба, яркого солнца, и было невозможно принять факт, что кто-то хочет оборвать свою жизнь. Ведь как это возможно, когда существует в этом мире такая красота? Только ради неё стоит жить. Только ради этого яркого неба стоит бороться за жизнь. Поэтому ситуация не казалась критической, словно это просто злая шутка. Но зная причину, Зина понимала, что всё по-настоящему. "Не подходи", кричал Евгений кому-то вглубь комнаты. "Найдите что-нибудь типа покрывала, может, несколько сложенных больших скатертей из ресторана". Быстро дала она указание Павлу и Любови Мефодьевне. Мужиков посильнее возьмите и по караульте здесь. Третий этаж. Может, всё ещё обойдётся, даже если он прыгнет. Сама она со всех ног побежала внутрь. Почти взлетев на нужный этаж, Зина оказалась возле распахнутой двери номера, где жил гений. В дверном проёме стояли двое: Даниил и Максим, и последний был на коленях. Прошу тебя, давай поговорим, тихо говорил старший брат младшему. Боясь, что тот сейчас совершит непоправимое. Зина позвала Даниила и Максима в сторону, чтобы их не было видно Геннию, и шепнула: Он убийца. Кто? Не понял Даниил и посмотрел на Зину как на ненормальную. Генний убил Марьяну, также шёпотом пояснила она. Зина старалась говорить так тихо, чтобы молодой человек в комнате не услышал их разговор. С чего ты взяла? Отказывался ей верить Даниил, а Максим по-прежнему молчал. «Гений и правда очень умный», — с сожалением о загубленном таланте сказала Зина. Он был уверен, что камер в парке нет, и что его никто не видел. Если выйти через черный выход гостиницы, он находится с торца здания, то можно незаметно войти в Капитолий. Так он и прошел, туда и потом обратно. Его видел только повар Иван, который, нарушая правила, курил, спрятавшись за угол. "Это не доказательство", возразил Даниил Бровик, тут же превратившийся в делового человека, верившего только фактам, и посмотрел на Максима, словно ища у него помощи. "Согласна", кивнула Зина. "Гений тоже так подумал, но его подвела Марьяна. Она взяла с собой двух детективов, и они всё же установили камеру. Как им казалось очень неудачно, потому что везде был обслуживающий персонал и за ними внимательно следили. Так вот, одна камера была в номере. Так мы узнали, что у Максима и Марьяны был роман, а вторая на фасаде цирка. Казалось бы, на что там смотреть? Но оказалось, что камера направлена прямо во фронтальное окно Капитолия. На ней прекрасно всё видно. И как уходит Максим, установив создателя, как Марьяна стоит и ждёт свой кофе. как приходит туда Гений. Она была очень зла после ссоры с вами, сообщила Зина Максиму, но он никак не отреагировал на её слова. Вы отменили продуманный ею план и просили поставить отношения на паузу. Я думаю, она сказала Геню что-то очень страшное, чего никак нельзя было говорить, возможно, про смерть матери. Максим вздрогнул и, округлив от ужаса глаза, посмотрел на Зину. Я так думаю, потому что он как с ума сошёл, словно бы оправдываясь за сказанное Зина. Сначала он начал её трясти. Он не прикасается к женщинам, просепел Максим, словно бы у него всё в горле пересохло. Всё записано на камеру, сказала девушка извиняющимся тоном. Но Марьяне, видимо, этого было мало, и она начала кричать что-то ещё. Тогда он поднялся на мостик и нажал сначала на рычаг натяжения тросов. а потом уже на кнопку пуск. Гений стоял и смотрел, как она горела. Он сделал это специально. Если это так, то во всём виноват я. Максим опустил голову. Я должен всё исправить. Он развернулся и медленно зашёл в комнату. А кто взял создатель, спросил Данил Зину. Наверное, сам Гений, больше там никого не было, пожала плечами девушка. Она сейчас врала. И потому по привычке, выработанной с детства, следила за своими действиями, чтобы не выдать обман. Самое главное не жестикулировать, не уводить взгляд вверх и влево и говорить меньше подробностей. Эти три основных правила она помнила с детства. Дед, как педагог на уроках, которые преподаёт иностранный язык, обучал её, как он сам говорил, правильно обманывать. Правда, маленькая девочка тогда не понимала зачем. И воспринимала это просто как игру. Зина была уверена, что сейчас никому не стоит знать, кто именно взял создатель. В этом она разберётся сама, потому что ей очень интересно зачем, и у неё есть свой план на это чудо науки. Но откуда гений узнал, что есть видео? спросил Даниил тихо. Ведь сейчас она он к ней из-за этого, да? Поняло, что его разоблачили? Он действительно очень умный. Повторила Зина. Гения увидел, как мы снимаем камеру со стены цирка. Крик был полным отчаяния, как предсмертное письмо. Когда Даниил и Зина забежали, ни Гения, ни Максима в комнате уже не было.